Инстинкты оседлого человека, домовита и хозяина семьи дина, заглушаются в нём привычками стадной жизни. Он теряет здоровье, стареет, слабеет морально, и чем позже он покидает тюрьбу, тем больше причин опасаться, что из него выйдет не деятельный, полезный член колонии, а лишь бремя для неё. И потому-то колонизационные практики потребовали прежде всего сокращения сроков тюремного заключения и принудительных работ, и в этом смысле наш устав о сильных делает значительные уступки.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 то есть 12,7% от 15 до 20 731 человек. То есть 12,3%. Бесрочных 386, то есть 6,5%. И рецидивистов, осуждённых на сроки от 20 до 50 лет 175 человек, то есть 3%. Как это срочные, осуждённые на сроки до 12 лет составляют 62,5%, то есть немного больше половины всего числа.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 конвойные и прочее, не только долгосрочные, но и доброй половины краткосрочных поступало бы в колонию с уже утраченными колонизаторскими способностями. При мне каторжных хозяев обоего пола, сидевших на участках, было 424 человека. Каторжных обоего пола, проживавших в колонии в качестве жонц, жителей, сожительниц, работников, жильцов и прочее, записано мною 908.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 Тоже ссыльному составляет пока единственный вид каторги, выработанный русской практикой И, несомненно, более симпатичный, чем австралийское батрачество Жильцы каторжной лишь ночуют на квартирах, но на раскомандировке и работы должны являться так же аккуратно, как и их товарищи, живущие в тюрьме Мастеровые, например, сапожники и столеры часто отбывают свой каторжный срок у себя на квартире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 Никто ещё не доказал, что среди каторжников, живущих в избах, случаи преступлений и побегов наблюдаются реже, чем у живущих в тюрьме, и что труд первых производительней, чем вторых. Но весьма вероятно, что тюремная статистика, которая рано или поздно должна будет заняться этим вопросом, сделает свой окончательный вывод в пользу изб.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 Новый поселенец, если у него есть деньги и протекция у начальства, остаётся в Александровске или в том селении, которое ему нравится и покупает или строит тут дом, если ещё не обзавёлся им, когда был на Каторге. Для такого сельское хозяйство и труд не обязательны, если же он принадлежит к серой массе, составляющей большинство, рабок доменно садится на участок в том селении, где прикажет дочальство. Если в этом селении тесно и нет уже земли годной под участки, то его сажают уже на готовое хозяйство в совладельцы или половинчиги. Или же его посылают селиться на новое место. Выбор мест под новые селения, требующие опыта и некоторых специальных знаний, возложен на местную администрацию, то есть на окружных начальников, смотрителей тюрем и смотрителей поселений.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 Администрация проявляет медлительность, дело затягивается и в результате получается переполнение уже существующих селений. И по неволе в конце Гонзов приходится обращаться за помощью к отржным и солдатам надзирателям, которые по слухам иногда удачно выбирали места. В 1888 году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 И таковые отправлять к отысканию мест годных под поселение. Эти партии бродят по совершенно неисследованной местности, на которой никогда ещё не ступала нога топографа. Места отыскивают, но неизвестно, как высоко лежат они над уровнем моря, какая тут почва, какая вода и прочее.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 Ни на одну минуту не может отделаться от чувства пронизывающей сырости и озноба. Это настоящий фебрис сахалинцис с головной болью и ломотой во всём теле, зависящий не от инфекций, а от климатических влияний. Фебрис сахалинцис, сахалинская лихорадка. Сначала строит целение и потом уже дорогу к нему а не наоборот. И благодаря этому совершенно непроизводительно расходуется масса сил и здоровья на переноску тяжестей из подста, от которого к новому месту не бывает даже тропинок. Поселенец, навьюченный инструментам, продовольствию и прочим, едет дремучей тайгой, то по колено в воде, то карабкаясь на горы валежника, то по тутось в жестких кустах багульника.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 Как рассказывал мне один чиновник, получались лодори. Катуши работают, а поселенцы в это время в орлянку играют. Теперь поселенцы устраиваются общими силами, помогают друг другу. Плотник ставит сруб, печник мажет печь, пильщики готовят доски. У кого нет сил и умений работать, но есть денжонки, тот нанимает своих же товарищей. Гребкие и выносливые люди несут самую тяжёлую работу. Слабосильные же или отвыкшие в тюрьме от крестьянству, если не играют в орлянку или в карты, или если не прячутся от холода, то занимаются какой-нибудь сравнительно лёгкой работой. Многие изнемогают, падают духом и покидают свои недостроенные дома. Манзы и кавказцы, не умеющие строить русских изб, обыкновенно бегут в первый же год Почти половина хозяев на Сахалине не имеет домов, и это следует обвестить, как мне кажется, прежде всего трудностями, с которыми поселенец встречается при первоначальном обзаведении. Безмолвные хозяева, по данным, которые я беру из отчёта инспектора сельского хозяйства в 1889 году в Тымовском округе, составляли 50% всего числа в Корсаковском 42%, а в Александровском уже округе, где устройства хозяйств обставлены меньшими трудностями и поселенцы чаще покупают дома, чем строят, только 20%. Когда кончен сруб, хозяину выдаются в суду стёкла и железа. Об этой суде в начале Кострово говорит в одном из своих приказов. К величайшему сожалению, это судно, как и многое другое, долго заставляет себя ждать, парализуя охоту к домам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 Поселяют на новое место 50-100 хозяйств, затем ежегодно прибавляют десятки новых, а между темник, кому неизвестно, на какое количество людей хватит там удобной земли. И вот причина, почему обыкновенно в скорости после заселения начинает уже обнаруживаться теснота и излишек людей. Этого не замечается только в Корсаковском округе, посты же и селения обоих северных округов всё до одного переполнены людьми. Даже такой несомненно заботливый человек, как А.М. Бутаков, начальник Тымовского округа, сажает людей на участке как-нибудь, не соображает насчёт будущего, и ни в одном округе нет такого множества совладельцев или сверхкомплектных хозяев, как именно у него.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 Устройство хозяйства и правильное ведение его становится поселенцу внепременной обязанностью. За леньность, нероденье и нежелание устраиваться хозяйством его обращают в общественный, то есть каторжей работы на 1 год и переводят из избы в тюрьбу. Статья 402 Устава разрешает Приамурскому генерал-губернатору содержать на казённом довольствии тех из Сахалинских поселенцев, кои по признанию местных властей не имеют к тому собственных средств. В настоящее время большинство сахалинских поселенцев в продолжении первых двух и редко трёх лет после освобождения из каторжных работ получают от казны одежду и пищевое довольствие в размере обычного арестантского пайка. Оказывая такую помощь поселенцам, побуждают администрацию соображение гуманного и практического свойства. В самом деле,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 По истечении 10 лет пребывания в поселенческом состоянии поселенцам предоставляется перечисляться в крестьяне. Это новое звание сопряжено с большими правами. Крестьянин из сильных может оставить Сахалин и водвориться где пожелает. По всей Сибири, кроме областей Енисейской, Акмолинской и Семипалатинской, приписываются крестьянскими обществам с их согласия и жить в городах для занятия ремёслами и промышленностью.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 Вот утвердил мне, что держать ссыльного в поселенческом состоянии дольше 10 лет или обставлять какими-либо условиями получения крестьянских прав по истечении этого срока администрация не имеет права. Между тем, на Сахалине мне приходилось встречать стариков, которые пробыли в поселенцах дольше 10 лет, но крестьянского звания ещё не получили. Показаний их, впрочем, я не успел проверить по остатейным спискам и потому не могу судить, насколько они справедливы. Старики могут ошибаться в счёте или просто лгать. Хотя при распученности и бестолковости писарей и неумелости младших чиновников от цикалинских канцелярий можно ожидать всяких капризов. Для тех поселенцев, которые вели себя совершенно добродетельно, занимались полезным трудом и приобрели оседлость, десятилетний срок может быть сокращён до 6 лет.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 Между сильными же чаще, чем в какой-либо другой среде, встречаются люди, которые по натуре не способны быть хозяевами и чувствуют себя на своём месте, когда служат в работниках. На вопрос, может ли воспользоваться льготы и вообще получить крестьянские права позеленец, который не имеет своего хозяйства, потому что служит поваром у чиновника или подмастерием у сапожника в Корсаковском округе, ответили мне утвердительно, а в обоих северных неопределённо.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 подписано генералом 27 января, а объявлено поселенцам 26 сентября. Радостное известие было принято всеми 25 поселенцами молча. Ни один не перекрестился, не поблагодарил, а все стояли серьёзными лицами и молчали, как будто всем им взгрустнулось от мысли, что на этом свете всё, даже страдания имеют конец.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 В Дубках один крестьянин-кортёжник на вопрос поедет ли он на материк, ответил мне глядя надменно в потолок: "Посораюсь съехать". Гонят крестьян из Холино сознание необеспеченности, скука, постоянный страх за детей. Главная же причина это страстное желание хотя перед смертью подышать на свободе и пожить настоящую, аристоканскую жизнь. А Уссурийский край и Амур, о котором говорят все, как о земле обитаванной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 Если он состоит в сожительстве с сильной женщиной и имеет от неё детей, то билет на отлучку выдаётся ему только в том случае, если он обеспечит своим имуществом дальнейшее существование своей сожительницы и незаконно прижитых с ней детей. Приказ за номер 92889 года. На материке крестьянин приписывается к облюбованной им волости. Губернатор, в ведении которого находится волос, дает знать начальнику острова и последний в приказе предлагает полицейскому управлению исключить крестьянина такого-то и членов его семьи из списков. И формально одним несчастным становится меньше. Барон А. Н. Корф говорил мне, что если крестьянин дурно ведет себя на материке, то он административным порядком высылается на Сахалину уже навсегда. «По слухам, сахалинцы живут на материке хорошо».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 Оказалось, что это духовное чадо отца Иракли, крестьянин из сыльных. Отец Ираклий узнал его, вспомнил имя его и фамилию. "Ну, как живёшь тут?" спросил он. "Слава богу, хорошо", ответил тот с оживлением. Крестьяне пока ещё не отбыли, но матери живут в постах и селениях и ведут хозяйство при тех же неблагоприятных условиях, как поселенцы и каторжники. Они всё ещё продолжают зависеть от тюремного начальства и снимать шапки за 50 шагов, если живут на юге. С ними обходятся лучше и не секут их, но всё же это не крестьяне в настоящем смысле, а арестанты. Они живут возле тюрьмы и видят её каждый день, а сыльная каторная тюрьма и мирное земледельческое существование немыслимы рядом. Некоторые авторы видели в Рыковском хороводы и слышали здесь гармонику и разудалые песни. Я же ничего подобного не видел и не слышал и не могу себе представить девушек, ведущих хороводы около тюрьмы. Даже если бы мне случилось услышать, кроме звона цепей и крика надзирателей, ещё раду далую песню, то я почёл бы это за дурной знак, так как добрый и милосердный человек у клытюрмы не запоёт. Крестьян и поселенцев и их свободных жён и детей гнетёт тюремный режим.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 Это документы, имеющие неболважное значение при оценке, насколько поселенец преуспел в добропорядочном поведении, дом обзаводстве и оседлости. Вот образец надзирательского донесения. Список жителей селения Верхнего Армудана кое дорного поведения. Фамилия, имя, отметка по чему имя первое. Издогонение вор. Первая Кежалев Пётр Васильевич. Тоже. Третья Глыбин Иван. Тоже. Четвёртый Глинский Семен. Дума нерачитель, э самовольный. Пятая Казанкин Иван. Тоже.